Холодное ветреное утро занялось над Траадой. Ещё накануне голубая даль гелиспонта тонула в неясной дымке. Сейчас влажная дымка исчезла. Небо прояснилось, и за неспокойное синевой море выплыли гористые очертания противоположного фракийского берега Гелеспонта. Мореходы трое знали, Когда дымка над морем тает под сухим дыханием Борея, северного ветра, настаёт самая подходящая пора для плавания. Надо лишь вывести на веслах корабль за Сигейской мыс. А там Борея с шумом натянет четырехугольный парус и быстро понесет корабль мимо островов Лесбоса и Хиоса, мимо зеленеющих кикладских островов, до самого мыса Малеи. Оттуда уже не нетрудно добраться до любого ахейского города. Парис стоял на берегу, окружённый толпой родных. Провожать его пришла вся многочисленная родня прямо Тут был и сам старый царь, и царица Гекуба. Оба они с любовью смотрели на своего прекрасного сына. Больше всего на свете Владыка Трои гордился своими сыновьями. Самым младшим из них был Троил, легконогий мальчик, еще никогда не державший в руках боевого копья. Старшим был могучий Гектор, главный военачальник Троянцев, опора и надежда Илеона. Он стоял тут же, возле отца, окруженный толпой своих рослых и сильных братьев. Гектор был самым высоким из них. Над всеми головами виднелось его суровое лицо с кудрявой бородой, его сверкающий шлем. Народ слагал песни о своем вожде и в песнях называл его «шлемоблещущий Гектор». Равняться с ним в славе мог разве лишь Эней, племянник Приама, отважный и дерзкий воин. Но ни Эней, ни Гектор – не знали зависти и соперничества. Они стояли рядом и дружелюбно разговаривали. Род прямо был сильной и дружной семьёй. Седовласую царицу Гикубу сопровождали две женщины прямого дома: дочери, невестки, внучки прямо. Все родичи принарядились в честь любимого прямого сына. Кругом пестрели ярко вышитые одежды. Сверкали на солнце золотые запястья женщин, драгоценные пряжки на плащах у мужчин. Но Парис превосходил всех своим пышным нарядом. Он был украшен золотом с головы до ног, шлем с золотым гребнем, чеканная золотая пряжка на груди, золото на щите, золотые кольца на копье, золото на ремнях сандалий. Сын прямо хотел поразить всю Спарту своим воинственным видом, своим богатством и красотой. Он сумеет показать спартанской царице, насколько бедна и скучна ее жизнь в Спарте, и какая роскошь, какие удовольствия ожидают ее в доме Париса. Парис рассеянно слушал болтовню своих молоденьких сестер, заботливые на матери, шутки братьев. Все родные верили в его успех. Никто не считал его предприятие дерзким или опасным. Правда, среди граждан Трои многие были недовольны и порицали Париса. Но сильный, богатый, многочисленный род Приама мог не очень-то считаться с недовольством граждан. Прям настоящий владыка, а не какой-нибудь ахейский царь, который должен подчиняться настойчивым требованиям своего народа. Поэтому ни сам Парис, ни его родные не прислушивались к ропоту своих сограждан. А этот ропот был слышен и здесь, у корабля. 50 загорелых, мускулистых юношей, грибцов корабля, лежали на песке в ожидании отъезда. Они неодобрительно поглядывали на разряженного в золото Париса и вслух выражали свое неудовольствие. «Безумная затея», — ворчал один постарше, — «тащиться за женой в Лаконию, как будто мало красивых девушек здесь, в Иллионе, да и в остальной Трааде. Да еще, говорят, он задумал отнять свою красавицу у ее мужа», — подхватил другой. Поколотят нас всех там ахейцы. Вот чем это кончится. Трус, вмешался третий, юноша высокого роста, с жилистыми руками, с лицом дерзкого гуляки. Нечего бояться ахейцев. Мы их сами поколотим. Я не трус. И не хуже тебя умею отвечать на удары, возразил второй. Но дело это мне не по вкусу. Мы только раздражим бессмертных богов тем, что помогаем, «Красть жену у мужа!» Третий гребец пожал плечами. «Если тебе это дело не нравится, сказал он, зачем же ты согласился участвовать в нем?» «Что поделаешь, ответил его собеседник, меня послали троянцы так же, как и тебя. Царь Приам просил троянский народ выделить 50 опытных гребцов для Париса. Я попал в их число и не имею права отказываться. Что же?» Троянский народ не запрещает Парису добывать себе жену, откуда он хочет. Но многие, как и я, не одобряют этого. И если муж красавицы пустится в погоню и явится втрою за похищенной женой, немногие из троянцев поддержат Париса. Третий захохотал. «А мне нравятся такие приключения», — сказал он. «Вот увидишь, что мы благополучно вернемся с красавицей, И никто из ахеицев сюда носа не сунет. Однако чего же Парис медлит? Пора бы спускать корабль. Парис давно уже в нетерпении поглядывал на море и на свой красивый корабль. Но ему приходилось ждать обещанного богини-знака. Вдруг кто-то окликнул его звонким высоким голосом. Парис оглянулся. Перед ним стоял безбородый юноша в белом плаще, в мягкой кожаной шапочке, С лёгким копьём в руках он сказал, улыбаясь. — Пора нам в путь, Парис. — О, божественный! — с волнением воскликнул Парис. — Я рад, что, наконец, тебя вижу. Он обратился к удивлённым родичам. — Я знаю этого юношу, — сказал он. — И для меня большая честь, что он хочет сопровождать меня. Сейчас же тронемся, друг. В тот же миг все увидели вместо юноши большую белую птицу. Она сорвалась с места, прошумела крыльями и уселась на носу корабля. Люди затаили дыхание, они поняли, что видели бессмертную богиню. Кто теперь посмел бы выразить недовольство, если богиня так явно благоволит к Парису? В стороне от всех у самых волн, набегающих на песок, стояла девушка с черными печальными глазами, в белом покрывале. Она не участвовала в разговорах и молча смотрела на бурное море. Парис обратился к ней и громко воскликнул. — Сестра моя, Кассандра! Сребролукий Аполлон наградил тебя даром пророчества. Неужели ты не предскажешь мне удачные дороги? Кассандра ничего не ответила и только сумрачно взглянула на брата. Ее строгий вид смутил Париса, но он повторил настойчиво. «Неужели меня может постигнуть неудача? Мне помогает могущественная богиня!» Кассандра ответила. «Охотнее всего я предсказала бы тебе неудачу, Парис. Лучше бы ты не ехал, лучше бы ты никогда не следовал советам богини. А Ахейцы страшно отомстят тебе за твою дерзость». «Я вижу детей, прямо вовлеченных в кровавую битву с войсками донайцев!» Парис воскликнул «Жестокая! Ты никогда не предсказываешь ничего хорошего! Это всем известно! Неужели же троянцы испугаются донайцев? Кто сможет разрушить крепость Илеона, Пергам? Ее строили руки богов Аполлона и Посейдона. Да разве найдется среди всех народов Ахаи?» Аргоса, Лаконии, хоть один герой, который в силах состязаться с сыновьями нашего отца, хотя бы с Диефобом или Гектором, первым среди первых. Огромный Гектор ударил Парисова в плечу и со смехом сказал, «Не говори так, Парис. Я слышал, что в Фессалии есть герой, который превосходит всех смертных силой и доблестью. Его зовут Ахиллес. Он сын царя Пелея. Правда, он еще мальчик. Но, может быть, он одолеет и Геракла?» Все засмеялись, а Кассандра закрыла лицо руками, словно она угадала в этот миг страшную судьбу Гектора. Но никто уже не смотрел на нее. Поднялась суматоха, грибцы спускали корабль на воду, родные прощались с Парисом. Кто стал бы думать о предсказаниях Кассандры? Чудесная белая птица сидела на носу корабля. Бессмертная богиня сама охраняла мореходов. Берег опустил. Посреди низкой равнины с Скамандра еще виднелись небольшие группы людей. Это родичи Париса возвращались в город. На песчаном побережье осталась одна Кассандра. Ветер свистел ей в уши, желтая пена ложилась у ее ног. Но пророчица не трогалась с места и с печалью следила за удалявшимся кораблем. Она увидела, как на корабле подняли мачту, как над черным бортом развернулся пурпурный парус. Он затрепетал в струях разогретого над скалами воздуха и скрылся за каменными уступами Сигейского мыса. Корабль ушел в Игейское море. В тяжелом раздумии смотрела Кассандра, на бесконечно бегущие гребни пустынного Геллеспонта. Боги не позволили ей удержать безумцев от этой поездки. Безжалостен и жесток к ней Аполлон. Правда, она раздражила сребролукового бога тем, что отвергла его любовь. Но пусть бы он в гневе отнял у нее дар прорицания. Нет, он придумал для нее тихчайшее наказание. Он проклял свою несчастную жрицу. Он сказал, что отныне никто не поверит ни одному ее пророчеству. Она будет видеть грядущее, но напрасно будет стараться предостеречь людей, спасти их. Никто не станет ее слушать. Собственные бессилия, насмешки и презрение людей – вот ее судьба, ее казнь. Кассандра прижала руки к сердцу, И сказала сама себе с тяжелым вздохом, «Смирись, мое сердце!» Бесполезно было отговаривать их от опасной затеи. Они не хотят верить ничему ужасному. Да так и лучше. Тот счастлив, кто не знает заранее своей судьбы. Вот они идут, веселые, полные радостного ожидания. На просторные дворы прямого дома уже сгоняют тучных быков. Достают из кладовых кувшины с пурпурным вином, Плетут миртовые венки для свадебного пира. Я вижу, как зажигают брачный факел, Но я одна знаю, что этот факел Подожжет стены пергама. Горе тебе, Илеон, Ты примешь к себе жену Париса, Но все народы ахейские придут с оружием в руках, Чтобы потребовать ее обратно. Я вижу, как собираются в путь кораблей. На них плывут ахейские герои. Гневный Менелай, бесшалостный Аякс, Одиссей — беда моей Родины. Горе! Яростная палада готовит свой шлем и страшную людям Эгиду. Смертные и боги все ополчаются против нас. Настанет день, когда живые позавидуют мертвым день когда падет или и погибнет царство прямо